«Я же просила оставить Дугласа в покое. Просила или нет?» «Если бы могла, Руби бы топнула, но делать это, сидя на кушетке, по меньшей мере глупо, да и лодыжка болит». «Никто его не трогал». Огрызнулся Хальс, угрожающе скрещивая руки и вздергивая подбородок. «А твой дружок — стукач. О, треснуть бы как следует по этой наглой морде, только вряд ли ее селенок хватит, чтобы ранец хоть что-нибудь почувствовал» руби глубоко вздохнула и сосчитав до десяти выдохнула оборотни совершенно обнаглели нет она конечно понимала что альфа вряд ли доверяет людям но зачем эти наезды и приставание последнее волновало особенно сильно братья вели себя будто ошейник не у них а у нее лапали ели взглядом сыпали намеками нужно их проучить но как это сделать без пытки шокером руби пока не придумала — Больше не смейте приближаться к Дугласу. Это приказ. Альфы снисходительно кивнули. — Как скажешь. — Мисс Оуэн. — Вот же хамы. Специально издеваются. Надо поскорее начинать работу над шаттлом. Едва только мусорщик пристыкуется к станции, альфы могут быть свободны. К черту ожидания спасательного челнока. Они с Дугласом сами справятся. — Хорошо. пробормотала, выискивая взглядом, на что опереться. — Ой, пусти! взвизгнула когда хельк подхватил ее на руки а рядом возник хальс еще чего ее легонько подбросили в воздух куда нужно Арх! щекотно руби оскалил клыки когда она стукнула оборотня по плечу очень больно стукнула ты из камня что ли захныкала прижимая к себе ушибленное запястье почти мы таранцы можем быть очень и очень твердыми у звезды Руби не знала, куда деться от смущения. Но сколько можно ее дразнить? У них что, нет подружек? Угол ревности был до того острым, что Руби едва успела прикусить язык, чтобы не начать выяснять отношения. Какое ей дело? Есть ли у Альфы женщины или таранцы до сих пор не целованы? В машинный отсек. Процедила сквозь зубы, стараясь не смотреть на уборотня. Почему-то казалось, что он самодовольно ухмыльнулся, будто понял ее мысли. «Маленькой человеческой женщине не терпится снова испачкать руки?» «Маленькой человеческой женщине не терпится посадить двух больших тэранских засранцев в челнок и отправить в свояси Но, вопреки ее ожиданиям, Альфа не обиделся и даже весело фыркнул. «Жестокая. А ведь мы с братом стараемся быть любезными. Возможно, ты могла бы стать той, кто сумеет убедить тэранцев предложить людям союз». Руби даже поперхнулась от неожиданности. «Убедить? Она? Всех пятерых вождей сразу? Что-то мне подсказывает, вы двое не из их числа».